При своей гордыне Зубр и пальцем не пошевельнул бы свою защиту. Но семинара было жалко, и Зубр решил отправиться на переговоры с начальством. Его отговаривали. Никакое замерение с этим лицом невозможно. Зачем ему замеряться? У него совсем другой интерес. Однако Зубр был уверен, что сумеет растолковать, опровергнуть наветы. Любому человеку можно показать, какое полезное дело эти семинары для ребят. Явился он на прием. Смиренно сидел в приемной. Час, другой. Накалялся, но терпел. К обеду секретарша, притворив дверь кабинета, сказала «Идите к инструктору, сам вас принимать не будет». Сказала, восхищенная могуществом своего тщедушного шефа над этой косматой громадиной. Ученики его, эти молокососы, которым он втолковывал про Рубенса и про Стравинского, куда лучше него разбирались в порядках этих канцелярий и кабинетов. Семинар прикрыли. Ничего не помогло. А раз прикрыли, то можно было искать виноватого. Виноват руководитель. Предложено было его из института уволить. Оборвались работы. Один за другим стали уходить его ученики, кто куда. Самого Зубра вскоре пригласил к себе в Московский институт академик Олег Григорьевич Газенко. И там он проработал до последних своих дней. В Кембридже, где была лаборатория Резерфорда, на стене изображен крокодил. Таково было прозвище великого физика. В Обнинске, может, когда-нибудь повесят доску с изображением Зубра. Но тогда, в начале 70-х, Городскому начальству хотелось избавиться от этого человека. и и в голову не приходило, что память его будут чтить. В сентябре, перед тем, как лечь в больницу, Зубр собрал друзей, старых и молодых. Ему шел 82-й год. Смерть Лельки пригнула его, словно тяжесть жизни навалилась уже неразделенная. Тащить надо было за обоих. Нижняя губа еще больше выпителась, краски на лице поблекли, В бледных чертах резче проступила древняя его порода. Старческого, однако, не было. Заматерел, да, но стариком так и не успел стать. Мысль его оставалась свежей и острой. Недавно вдруг взял и продиктовал статью в природу о том, что следует изучать в биологии. Статья произвела впечатление. Ему не было износа. Хватило бы на столетие, если бы рядом оставалась лелька. Все понимали, что собрал он их неспроста. Старались шутить, вести себя как обычно. Не получалось. Он сказал, что жизнь его была счастливой благодаря хорошим людям, окружавшим его и Лельку. Это была правда. У него не было ни горечи, ни обиды за все то, что пришлось перетерпеть, за клеветы, за несправедливые удары, за то, что не додали. Оказывается, куда дороже академических и прочих званий, кресел, наград, было то, что много людей любили его, помогали. Ходили по очереди читать ему, держали его в полном курсе, вели его домашнее хозяйство. Народу вокруг него не убавлялось. Какие-то юнцы, совсем молодые, никому не знакомые, липли к нему, толклись нами, хотя теперь у него вовсе не было ни положения, ни должности. Приходили слушать, поднабраться, попользоваться, и это было хорошо. Слово «прощание» он не произнес, но понимали, что это и есть прощание. Происходило, как у древних римлян. Уходящий, покидающий этот мир, призывал друзей, чтобы проститься с ними. Спокойно и мужественно они рассуждали о смерти. Например, бывает ли смерть славной, или же она безразлична? Никто не хвалит смерть. Хвалят того, у кого смерть отняла душу, так и не взволновав ее. Он пребывал еще с ними, но в каком-то ином времени, может быть, в прошлом. Но иногда он взглядывал на них затуманенно из такого далека, где вообще не было времени. Все понимали, что дойти туда необходимо, а вернуться оттуда нужды нет. И смерть оттуда никакое не ни явление, ни загадка, она всего лишь конец жизни». Можно этот свиток взвесить на руке, развернуть, посмотреть, что же там за рисунок получился. Ибо жизнь сама по себе ни благо, ни зло, как догадались те же римляне. Она лишь вместилище блага и зла. Он не горевал, расставаясь с ними, то есть с жизнью. Может быть, потому, что ему мечталось встретиться с Лелькой. Не то, чтобы он верил в загробное существование, но душа-то должна остаться. На это он надеялся. Душа ведь существует в виде какой-то психической точки, значит, души их могут встретиться.